Глава 49. Крис. Идеальная кандидатура. У меня слов не находилось. Может, он еще кастинг проведет? Там тестирование, испытательный срок. Слезы высохли, а злость придала сил. А что я хотела? Что гожусь на что-то большее, чем удобная жена с функцией инкубатора? Присев на кровать, я задумалась над своей жизнью, над своими мечтами. Я действительно хочу свое ателье? Быть рядовой швеей в спальном районе? Ответ лежал на поверхности «нет». Я хотела другого, большего. Просто боялась, сомневалась в своих силах. Все вокруг твердили мне о стабильности, высмеивали мои стремления. Говорили, что никому мои наряды не нужны будут. А мне было безопасно верить им, рисовать свои идеи откладывать их в сторону, пряча от самой себя. Достаточно. Настало мое время. Я приняла решение отшить всю коллекцию, даже если она будет провальной, если я потрачу на нее все деньги и прогорю. Лучше жить, зная, что я рискнула и попробовала, Чем гадать, а что было бы, если бы мне хватило смелости? Не дав себе ни секунды на раздумья, я открыла сайт ежегодного конкурса для молодых модельеров и отправила заявку на участие, оплатив взнос. Пальцы немного тряслись. «Я это сделала? Правда? О, Боже! До середины апреля времени почти не осталось!» А у меня еще ничего не сделано. Так, не паниковать. Я дала себе несколько минут на дыхательное упражнение, а затем набрала номер Кати. Мне нужна качественная ткань. Такую по интернету не закажешь. «Тебе нужен лионский шелк?» заявила девушка, посмотрев мои эскизы. «С ним твои платья будут поданы в лучшем виде». «В Москве можно его купить?» «Нет, тебе нужно ехать самой в Леон. Я заказываю билеты. Времени очень мало». Катя тут же начала в телефоне что-то клацать. Часть меня хотела возразить и попросить не спешить, а другая кричала «Полный вперед!». Хорошо, что девушка не видела моих терзаний. Все ее внимание занял процесс покупки билета. «Вылет сегодня!» «Через пять часов успеешь?» Я кивнула быстрее, чем поняла, что назад дороги нет. Не верится, что все происходит со мной. Обычно мне не свойственна импульсивность. Я долго принимаю решения, взвешивая варианты. А тут... Бог ты мой! Такой я стала с появлением Макса в моей жизни. Он словно разбудил меня, встряхнул и заставил жить на полную катушку. «Пока ты будешь покупать материалы, я обустрою мастерскую. Доверишь?» Вернула меня в реальность Катя. «Шутишь?» «Я и надеяться на такую поддержку не могла!» «Кристина, ты очень талантливая. Твои работы действительно хороши. Я верю в успех твоей коллекции и готова оказать любую помощь. Правда?» «Спасибо!» Я улыбнулась девушке, а затем плюнув на все, просто обняла от всего сердца. «Спасибо тебе!» — поблагодарила вновь. «Все получится, вот увидишь!» Окрыленная разговором с Катей, чередой невероятных событий, я быстро сложила чемодан. Нужно было уезжать в аэропорт, а Макса все еще не было. На звонки он не отвечал. Время близилось к одиннадцати вечера. Ждать его дальше, чтобы поговорить, я не могла, поэтому вызвала такси. Написать СМС? Надо, но нужных слов не находилось. После долгих терзаний уже в салоне авто, по пути к аэродрому, я отправила сухое. Улетаю в Лион на несколько дней по делам. Крис. Я ждала ответа, надеялась на звонок или СМС, Выключила телефон в самый последний момент, когда мы уже почти взлетали. На душе скребли кошки, уезжать так, не поговорив, не хотелось, но у меня действительно почти нет времени. Отшить коллекцию из восьми платьев за месяц невероятно сложно. У меня все получится. Успокаивала саму себя и смотрела в окно в ночную темноту. А с Максом мы обязательно поговорим позже. «Макс, да ты крепко попал!» Леха, несмотря на свой веселый нрав и выпитая за этот вечер, говорил серьезно и даже сочувственно. «Точно попал!» — вздохнул я, наливая себе очередную порцию виски. Захотелось захмелеть, отпустить контроль, и, может быть, тогда станет легче сказать Рыжуле то, что она хочет услышать, а я не готов сказать. Не так-то легко в один момент признать свои ошибки и высказать те чувства, которые раньше считал блефом, удачной уловкой, маркетинговым ходом. Макс, ты уверен, что хочешь быть с ней? Вы месяцы незнакомы, а ты уже думаешь о детях. Может, не стоит торопиться. У тебя ведь год в запасе. В словах друга была логика, но все внутри противилось предложению Лёши. Я не хочу ждать. Мне без нее плохо, а с ней хорошо. Чтобы понять это, не нужны годы. Достаточно и этих двух недель. Это сейчас, а что будет через год, два? Не спеши. Я понимал, что друг заботится обо мне и искренне хочет уберечь. Но как же хотелось врезать ему, заставить его замолчать я поеду домой». На столе стояла почти выпитая бутылка, а я все так же не опьянел. «Подумай, хорошо все взвесь, Макс». Лешка хмуро посмотрел в мою сторону. Слишком непривычно было видеть друга таким серьезным и собранным. «Созвонимся», — коротко ответил и поспешил домой. «Нужно поговорить открыто с рыжулей. Извиниться и попытаться загладить свою вину. Нужно считаться с тем, что моя ведьмочка — романтичная натура. Я тяжело вздохнул. Будет нелегко, но отступать я не намерен. Разговаривать оказалось не с кем. Крис улетела в Леон. Какие у нее могут быть дела там? Что вообще происходит? Почему я не в курсе? Позвонил Сергею, может, они опять шушукались за моей спиной, но оказалось, что он тоже не в курсе. Спать одному в кровати, когда постельное белье хранит аромат рыжули — настоящая пытка. Мне не хватало мягкого упругого тела под боком, округлых нежных бедер, которые я не таясь гладил, засыпая, и тихого сопения тоже не хватало. В квартире стало пусто и одиноко. Завтракал я нехотя и все ждал, что сейчас откроется дверь и выйдет Крис. Сонная, с немного растрепанными волосами и мягкой улыбкой на губах. Присядет ко мне на колени, поцелует, а затем засуетится возле кофемашины и плиты. Я же буду сидеть и наслаждаться стройными оголенными ножками оголенным плечиком, когда ее футболка в очередной раз спадет. Как же она вросла в меня, как быстро и идеально вжилась в нужную роль. Крис словно создана для меня. А я? Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, насколько я сплоховал. В этой ситуации мне мог помочь лишь один человек, который сам был когда-то на моем месте. Привет, пап. Поздоровался я, стоило ему ответить на вызов. «Привет, сын!» «Прости, не позвонил, не поздравил с подписанием договора. Я рад, что ты нашел инвесторов для своего проекта». «Спасибо, мне приятно слышать твою похвалу, но...» «Ты любишь маму?» — в лоб спросил я. «Люблю. А почему ты спрашиваешь?» Скажи. «Как ты понял, что чувствуешь к ней именно любовь?» Отец замолчал на секунду. Послышался шум шагов и как папа сказал маме, что ему нужно немного поработать. «Макс, передать словами сложно, да я и не мастак. К тому же у каждого человека любовь своя. То, что чувствую и вкладываю в это понятие, не то же самое, что вкладывают другие». Я запутался. Мне всегда казалось, что любви не существует. Это лишь уловка, которую люди используют, прикрывая истинные мотивы. А сейчас ты так не думаешь? Я задумался. Какие истинные мотивы могла бы Крис прикрыть этим громким словом? Материальное благополучие? Я и так готов его предоставить. Секс? И здесь я всеми руками за... «Дети? Многие девушки хотят их от правильных мужчин. Я почти уговаривал ее на этот шаг, и что получил? Много чего? Подушкой в лицо, книгой в плечо. Значит, нет у Рыжули никаких тайных мотивов. А у меня выходит целый мешок этих мотивов, но использовать такую уловку как любовь не могу, несмотря на то, что это мне выгодно». Почему? Я не истина в последней инстанции, но если для тебя счастье другого важнее собственного, то это любовь однозначно. Спасибо, пап. Макс, Кристина красивая девушка и привлекает внимание других мужчин. Если она тебе нужна, то не упусти момент, пока она смотрит только на тебя, а не по сторонам. Не упущу пообещал скорее себе, чем отцу.